Глава тринадцатая. На дне все начинается. Линдзинь. линзинь любила города. И особенно любила шум и хаос центральной улицы и рыночной площади. Вдоль дороги располагались десятки лавочек, торгующих украшениями, тканями, керамикой и едой. И каждый из торговцев пытался тебе что-то продать. В толпе среди прохожих рыскали карманники и мошенники в поисках подходящей жертвы. Когда-то давно, когда у Линдзинь открылась способность изменять внешность, отец взял ее с собой на торговую площадь. Пока отец покупал необходимые им товары, впервые открытые, не скрываясь, Линдзинь увидела раненого человека и поспешила ему на помощь. Едва она оказалась рядом, Мужчина закричал, обвиняя Линдзинь в нападении. Из ниоткуда вдруг появилось еще несколько мужчин, поднявших шум, что точно видели, как эта девчонка обчистила карманы достопочтенного гражданина. линзынь так растерялась, что мужчины почти смогли уволочь ее с площади. Отец, конечно же, оказался рядом, и им удалось сбежать. Но после... Он ее учил, что нет ничего опаснее центральных улиц города, особенно для темных простофиль, незнакомых с обычной людской жизнью. Однако это не убило в Линдзинь любовь к шуму городских улиц. если бы ее спросили о самом сокровенном желании, то она бы ответила — гулять по рынкам и фестивалям не таясь. «Прогуляемся?» Сяо Докивнул в сторону площади, словно угадывая ее мысли. «Посмотрим на подготовку к фестивалю. Время еще есть?» Удержаться от предложения не получилось. Следовало бы отправиться к дому, где остановился Джао Юхэ, и ждать его появления. Но когда еще ей удастся попасть на праздник? Посмотреть на лодки драконы? После убийства Юхэ всей пятерке придется спешно покинуть город, а потом... — Линьцзинь и Сяо До будут искать дракона и готовиться к войне? — Держи. Сяо До протянул засахаренные яблоки на палочке. — На что купил? — Торговец Е платит, — ухмыльнулся он. Линьцзинь неодобрительно покачала головой. Как бы торговец Е не заинтересовался, за кого именно он платил в этот день. Однако она приняла сладость из его рук и сразу же угостилась. Внимание Сяо До вызывало привычную теплоту на душе. Рядом с ним ей не приходилось задумываться о многих проблемах, потому что друг решал их моментально, зная, что роль лидера фракции давалась ей непросто. Он не был таким всегда. Когда Лин Цзинь только забрала его из запретного города, он первое время молчал, замкнутый в себе, прямо как Мал Чун сейчас. Тогда Линдзинь неделя за неделей приходила к нему с разными лакомствами, которые ей удавалось собрать в лесу или оставить от своего обеда, и оставляла рядом с ним, но еда его тогда не интересовала. Поправляться сяодо начал, когда с ним поговорил отец. Тогда он сказал, что Сяо До уже мужчина, и он не может продолжать лениться, Ему нужно вносить свой вклад во фракцию, если он хочет остаться. И сяодо начал учиться сражаться. И постепенно в его взгляде разгорался огонь, все чаще он начал говорить, пока вскоре его стало вовсе не заткнуть. У него появилось мнение на все, в особенности на все, что делала Линдзинь. Тогда он жутко раздражал ее. Но постепенно стал другом, на которого всегда можно было положиться. Линдзинь с трудом спрятала улыбку, наблюдая, с каким удовольствием Сяо Доу плетает лакомство. Теперь его девиз звучал так — достаточно вкусной еды, чтобы день уже прошел хорошо. — Дойдем до лодок и вернемся, — сказала решительно Линдзинь. По обеим сторонам дорожки тянулись стойки, увешанные разнообразными лакомствами, игрушками и ремесленными изделиями. Ароматы жареной еды и ароматических палочек заполняли воздух, создавая атмосферу праздничного веселья. Лодки-драконы были разноцветными. украшенными яркими лоскутами и узорами, а вырезанные из дерева морды смотрели сверху, словно величественные стражи. Зрители хлопали в ладоши, музыка и гул смеха звучали со всех сторон. Один из детей с улыбкой вручил ей яркую ленту с изображением дракона, и Линдзинь подарила им добрую улыбку — думая, как бы они отреагировали, если бы увидели ее настоящее лицо. Она почувствовала легкий толчок в спину и обернулась. «В сторону!» По центральной дороге ехала закрытая колесница с изысканной крышей с изогнутыми краями. Узоры на колеснице были выполнены из символов удачи и долголетия, а также на ней были императорские символы. Джао юхе прибыл в город. «Разойтись! Разойтись!» Перед колесницей шли солдаты и били палками неуклюжих людей, которые не успели освободить дорогу. Лин Цзинь До отпрянули в сторону, и она постаралась внимательно разглядеть и запомнить лицо правящего каретой, чтобы затем его повторить. Второй, кого им следовало заменить, по словам Шеня, был Бай Ши. Внезапно для себя Линдзинь обернулась. Тревожное чувство родилось в груди. — Что такое? — Конечно, от него ничего не скроешь. — Кто-то следит за нами, — неуверенно сказала Линдзинь. Сяудо тоже обернулся. — Я ничего не вижу. Белые волосы мелькнули в толпе и свернули в подворотню. Линдзинь, не думая, что делает, поспешила следом. «Там кто-то есть?» Сяо До не требовалось ничего объяснять. Он не задавал вопросов, только скользнул перед ней, заворачивая в проулок первым. Тот оказался совершенно пустым. «Тебе показалось?» «Может быть». Однако Линдзинь уверена, что ей не показалось. Больше всего ее взволновали белые волосы неизвестного — страх подвести свою фракцию вернулся в отличие от нее отец всегда знал что делать и никогда не рисковал людьми хочешь я осмотрюсь едва сяодо это сказал как воспоминания о случившемся стали туманными и потеряли смысл сяодо с линзинь озадаченно переглянулись и огляделись не понимая как они так сильно сбились с пути Отправляемся за Джаухуэ. Внутри традиционного дома они попали через главные ворота, подменив внешность на двух слуг. Но вот дальше их ждали сложности. Байши долго не выходил из покоев принца, а когда вышел, то во дворике было слишком много людей, чтобы действовать незаметно. Байши был невысоким и горделивым человеком. Он раздавал приказы окружающим свысока и даже замахнулся на нерасторопную служанку. «Хочу ему врезать», — прошептал Сяо До. не ответила, думая, как бы увести Байши подальше от остальных. Однако он сам обратил внимание на двух слуг в незнакомой одежде, игравших с кроликами в дальнем углу. «Что вы делаете?» Больше ничего он сказать не успел, сяодо ударил его ладонью по шее, и Байши моментально обмяк. Опавший слуга принца тут же привлек к себе внимание. «Господи, ну нехорошо!» — досадливо простонал сяодо До. «Отведем его в тень». Вдвоем они оттащили Байши в соседний дворик, в подсобное помещение, которое использовалось для слуг. сяодо переоделся в его одежду, после чего они связали Байши, привязав к одной из балок, чтобы удостовериться, что он сам в ближайшее время не вернется. «Завалим его одеждами!» — скомандовала Линдзинь. Сяо послушно принялся прятать Байши, закидывая тряпьем. «Байши!» — Сяо До вздрогнули и обернулись. «Доложи принцу, что прибыл советник синсу В помещении стоял старший слуга дома. он подозрительно оглядывался а одо ты себя плохо чувствуешь я чувствую себя отлично гаркнулся аодо уже давно выглядевший как большие и почувствую себя еще лучше если ты займешься делом слуга поклонился и развернулся чтобы уйти когда сяодо оглушил его Переодевайся! — я должна была взять одежду служанки недовольно сказала линзень Принц может меня прогнать «Поискать лужанку?» «Нет, нельзя терять времени. Кроликов не так много». лин Линдзинь быстро накинула верхние одежды старшего слуги дома, и они направились к Юхе. Едва переступив порог, друзья оказались в небольшом, но величественном гостевом доме. лин Линдзинь тут же растеряла всю уверенность. Не считая Джао Шеня, им еще никогда не приходилось сталкиваться со светлым так близко, вживую, и никогда не приходилось обманывать столько величественного светлого. Первое, на что она обратила внимание, Юхэ и Шень были совсем не похожи. Внешность Юхэ была довольно обычной, даже грубоватой, с резкими чертами лица и глубокими складками вокруг рта. От него исходила тревожно-хаотичная энергия, словно он в любую секунду был готов сорваться с цепи. «Советник Синсу прибыл», — сообщил Сяо До. «Извольте его принять». Элинзинь одобрительно кивнула. Принца следовало чем-то занять, чтобы у него было меньше времени на разговоры с так называемым «байши». «Что этому понадобилось?» — пробурчал Юха. «Да, впусти». Сяо с Линдзинь поклонились, собираясь выполнить поручение. — Байши, останься. — А ты позови советника. Линдзинь не могла уйти, оставив Сяо одного, иначе бы морг его обличья незамедлительно спал. Она остановилась, растерявшись. — Я принесу вам чай, — нашелся Сяо -до. Едва он это произнес, как вошла служанка с чайным подносом в руках. Она поклонилась, приветствуя принца, но прежде чем успела сделать хоть шаг, лин Линдзинь схватилась за поднос. «Немедленно передай, чтобы советника Синсу пригласили», — холодно сверкнулся Одо глазами на служанку, отчего она испуганно испарилась. Пока Линдзинь наливала чай, створки опять раскрылись и показался советник. Коренастый мужчина церемониально поклонился и представился, после чего Юхэ пригласил его к себе присоединиться за чаем. «Я прибыл незамедлительно, как только узнал новости». Советник Синсу буквально светился от удовольствия. «Вы узнаете их первым и, надеюсь, запомните мою верность вам». Дворцовые интриги светлых мало интересовали Линдзинь. Тем более, что синсу поставил не на того принца в борьбе за трон. Его избранник умрёт уже через несколько часов. Юхэ тем временем благосклонно кивнул, показывая, что он весь внимание «Персик бессмертия созрел!» Наступило оглушающее молчание. Даже Сяо Дос Линдзинь замерли. Затем Юхэ поставил пиалу с чаем на стол, И звук разнёсся по всей зале. «Кто ещё знает?» «Только вы, истинный восьмой Джау юхе Я пришёл сообщить вам новости, как только их узнал». «Хорошо. Пусть так и остаётся. Подробности?» Персик Бессмертия созрел в трудовом лагере Хун Цун, который находится здесь, под городом. «Его сорвали?» «Нет, я жду ваших указаний». «Хорошо», — Юхэ задумчиво потер подбородок, — «жди меня здесь. Сразу после открытия фестиваля отправимся в лагерь». Тихонько, чтобы никто не слышал, Сяо До повернулся к Линьцзинь. «Это же все меняет». «Это меняет абсолютно все», — подтвердила Линьцзинь. «У кого окажется персик бессмертия, тот и будет новой нерушимой силой империи Джао». Дживей. Их троица, Дживей, Шень и молчун шла к дому торговца Е. Дживей думала о двух предложениях, что получила. Теперь у нее были варианты, куда отправиться, когда все это кончится. Она бросила беглый взгляд на Шеня. Он шел чуть впереди них, руки за спиной, в ладони зажат веер. Его походка была кошачьей и изящной. И он то и дело улыбался окружающим. Было бы сумасшествием не чувствовать опасности, исходящей от него. Неудивительно, что один из братьев решил избавиться от него. Шень излучал хищную энергию. Сбивая жертву с толку яркой улыбкой, он оплетал ее паутиной и, не давая опомниться, впрыскивал яд. Его паучья опасность заключалась в том, что ему хотелось доверять, и еще в том, что он завораживал. Однако возможность поиграть с огнем и не обжечься казалась Дживей притягательной. Темные глубины ее души наслаждались, идея бросить вызов и победить. В голове проносились картинки возможного будущего. Она проводит пальцами по его шее, вдоль кадыка и выше. приподнимает подбородок, смотрит в глаза. Он сглатывает, опускает взгляд на ее губы. Она приближается к нему, их губы в миллиметре друг от друга, и она тихо смеется, ведь она приручила опасность. «Дживей!» — голос Шеня настойчиво вторгся в ее мысли. Он стоял к ней спиной, не оборачиваясь не выходя из роли господина у дверей торговцы Е. «Пришли?» Нет, ей не стоило идти путем, который он предлагал. Слишком легко он занимал ее мысли, а его внутренняя сила была слишком поглощающей. Еще немного и вообще все мысли будут посвящены ему. предложение линзинь пришлось ей больше по вкусу, тем более, что молчуну это нужно. «Компания своих, которая поможет ему освоиться». Обойдя Шеня, от живей постучала в дверь и склонила голову. Когда та отворилась, она представила своего господина. Истинный седьмой Джао Шень, принц империи Джао, почтил семью Е своим присутствием. Поймав на мгновение взгляд человека-слуги, Джи Вей уловил его брезгливое пренебрежение. Он словно хотел сказать Как ты осмелилась заговорить со мной первой? Однако принц за ее спиной затыкал рты похлеще ножа у горла. Слуга почтительно поклонился и, пригласив их внутрь, поспешил доложить своему хозяину о гостях. — Принц, я так рад, что вы все-таки заглянули! Торговец Е спешил им навстречу, кланяясь. «Моя дочь приготовила восхитительные пирожные и обрадовалась возможности вас угостить». Дживей поймала взгляд Шеня на последней фразе, поняла, что он ждет от нее какой-то реакции, однако не смогла ничего придумать, кроме как поклониться. Она успела лишь заметить, как он слегка закатил глаза. «Устройте мои покои, пока я угощаюсь пирожными с господином Е», бросил он им с молчуном и повернулся к хозяину дома. «Я так голоден! Съел бы целого жемчужного поросенка!» Шень хохотнул, однако, заметив замешательство торговца Е, он тут же с притворством сказал, «Конечно, мне хватит и просто миски риса, я не хочу вас обременять». «Нет-нет!» — тут же залебезил торговец. «Для меня такая честь накормить принца!» Торговец Е бросил острый взгляд на слугу, и тот сразу засуетился. Первая часть плана «Займи всех слуг дома Е», заставив их запаниковать, приведена в действие. «Отведи слуг его высочества в покое». Торговец Е с явным недоумением посмотрел на темных. Путешествовать только с темными слугами не было обыденностью. Однако принц Джао Шэй известен своей эксцентричностью. Когда Молчон и Дживей остались в покоях, подготовленных для принца, Дживей развернула карту, нарисованную Шенем. Они находились в центральной части дома, где полагалось располагать гостей. Вход в тайное хранилище господина Е располагался под беседкой в саду в западной части дома. «Принимаем уверенный вид», — скомандовала она. «Ищем беседку, а затем вход в тайное хранилище». Молчун исполнил указание незамедлительно. Едва она закончила говорить, как он покинул покой и с невозмутимым выражением на лице выбрал дорожку в сторону сада. джевей сверилась с картой и убедилась, что он идет правильно. «Иногда быть мертвым внутри помогает от нервов», — с долей иронии подумала джевей Пока она переживала, что их могут поймать и помешать выполнению плана, на который у них было не так уж много времени, молчуна было не сбить с пути. Даже когда некий слуга с кувшином спешил им навстречу, именно ему пришлось уйти с их пути. Он даже не бросил взгляд на странную пару слуг, слишком погружённые в собственные тревоги. «Беседку мы нашли», — сказала Дживей, как только они оказались в саду. «Как только теперь...» молчун незамедлительно оказался у беседки провел пальцами вдоль узора и надавил на один из них полы беседки сдвинулись джевей окинула своего нового друга подозрительным взглядом все это время ты точно знал куда идти пробормотала она дружочек мы с тобой еще разберемся заглянув в темноту открывшегося люка джевей села на край и опустила ноги вниз Нащупав уступ под ногами, она начала спускаться. Молчун последовал за ней, попросту спрыгнув вниз. Люк с неприятным звуком закрылся над ними, и Дживей поёжилась. Надеюсь, это не станет проблемой позднее. В темноте чувства обострились, и, не успев сделать даже пары шагов, Дживей замерла. Дракон раздражён. Он уже близко, и его распирает от нетерпения. Эмоции дракона заполнили ее, как дым, закрытую комнату. Взяли над ней верх. Воля дракона к разрушению становилась все сильнее. Дживей понадеялась, что небеса позволят ей разобраться с Юхой раньше, чем наградят новой проблемой. А затем, если этот дракон и правда, согласно пророчеству Светлых, сравняет империю Джао с землей, то Дживей не планирует ему мешать. «Поспешим». — сказала Дживей, стараясь заглушать нетерпение дракона, которое превратилось в ее собственную тревогу. Едва она сделала шаг вперед, как Молчун вскинул руку и остановил ее. Он протянул ногу вперед, нажал на плитку впереди, и из стрела пролетела мимо их лиц. Молчун бросил на нее взгляд. «Иди за мной!» и начал петлять по коридору, избегая всех ловушек. Должно быть его талант чувствовать любые хитрости вокруг. Она еще не хотела его брать с собой. Спустя некоторое время они вышли к центральной зале, где в середине комнаты на каменном возвышении висела искомая подвеска пространства. По периметру залы были развешаны портреты, на каждом из которых красовались «Великие воины». Молчун опять преградил путь рукой и покачал головой, однако дальше не повел. Воины с портретов зашевелились, оголяя мечи с весьма настоящим лязгом. «Они нападут на нас?» Оглядевшись, Дживей заметила на некоторых плитках символы. Они были ей смутно знакомы, однако она не могла уловить общего смысла. «Нужно разгадать загадку», — заметила она. Несколько минут они стояли неподвижно. — Я поняла. Книга перемен. Дальние плитки складываются в три грамму «кань» — опасность, а нижние — в три грамму «джень» — подвижность. Осталось понять, что это может значить. джевей начала вспоминать философию и дзин. — Смотри, это связано с идиомами. Я поняла. Сначала первый шаг самый трудный. «Идем!» Они пропустили первый ряд плитки, оказываясь на втором. Неудивительно, что Молчун не мог помочь им в этой зале. Здесь не было никакой силы, одна простая человеческая хитрость. Великие воины на портретах внимательно следили за ними, готовясь наказать за малейшую ошибку. «Дальше идет... На дне все начинается...» «Трудная ситуация, из которой путь только наверх». Дживей сделала шаг строго вперед. Один из воинов сложил меч в ножны. «Сплошная линия Джейн. Топтаться на месте. Давай подпрыгнем». Как только они это сделали, подсветилась плитка впереди, на которую они и встали следующей. «Прерывистая линия». «О разбойнике, что намерен жениться, но девушка решительно отказывается. Через десять лет не будет отказа». Десять шагов вперед, еще один воин с картины убрал меч. До подвески пространства уже оставалось немного. «Благоприятный момент оставаться дома», — протянула задумчиво живей Пока она обдумывала следующий шаг, впереди опять засветилась плитка. «Оставаться на месте и правда была хорошей идеей», — хмыкнула Дживей. «И последний шаг. Кровавые слезы словно поток. Теперь оно хочет крови?» Дживей прокусила палец до крови, и капелька упала на плитку. По зале пронесся разочарованный вздох, и портреты перестали шевелиться. «Получилось!» Джи сделала шаг вперёд и схватила прямоугольную нефритовую подвеску. Теперь нетерпение, которое она ощущала, было её собственное. Ещё немного, и Ю Хэ будет в её руках. Дорога обратно заняла намного меньше времени, и Мал Чун также легко нашёл способ открыть люк изнутри, как сделал это снаружи. Теперь оставалось дать знак Шеню, что им пора уходить. «Глупая, бесполезная девчонка!» Злобный окрик застал пару темных врасплох. Дживей замерла, преграждая путь молчуну. Мужчина в одежде слуги высшего ранга волочил мелкую девчушку за шкирку. Остановившись, он начал колотить ребенка палкой. «Я отучу, тебя лениться! Разлить чай на одежды благородного господина! Бесполезная!» Дживей нестерпела Она оттолкнула мужчину от девочки ударом руки. Энергии вокруг затрепетали, но Дживей не потянулась к ним. Достаточно того, что она лезла не в своё дело. Если узнают о её силе, то весь план может рухнуть за секунды. Кареглазая девочка прильнула к ней в поисках защиты, и её не смутили даже красные глаза, что стало решающим для Дживей в этой потасовке. «Ах ты, красноглазая демоница!» в возмущении мужчина замахнулся на неё палкой. Прежде чем он успел нанести удар, Молчун оказался рядом с ним, вырывая эту самую палку. Мужчина испугался лишь на секунды. На его памяти темные всегда подчинялись. «Вы грязные ублюдки! Я поколочу вас!» Он замахнулся рукой на Молчуна, но Дживей, щелкнув пальцами, привлекла его внимание на себя. «Если тронешь его, то умрешь», — с холодной яростью сказала она. Молчун достаточно настрадался. Никто больше не поднимет на него руку. «Что здесь происходит?» На дорожке появились торговец Е и джаушень Шень. Дживей расслабилась. Сейчас ситуация будет решена. Мужчина тоже почувствовал себя смелее. «Эти темные возомнили себя не пойми кем, махали руками, пытаются свести с ума девочку». Пока новоприбывшие перевели взгляд на тройку, девочка все еще прижималась к Дживей, А мужчина опять замахнулся, намереваясь ударить теперь дживей. Шен оказался быстрее него. Он перехватил его руку, и взгляд его выражал ледяную опасность. «Если на ней будет хоть царапина, ты умрешь». Слуга сжался от страха, а торговец Е заметно растерялся. «Что происходит?» «Ваши слуги обижают моих». Шень больше не казался развязным принцем. Глаза его сузились, а вся его поза излучала холод и величие. Перед торговцем Е стоял будущий император. — Я внезапно растерял весь интерес здесь находиться, — заявил Шень. — Забираю своих слуг и ухожу. Когда Дживей с молчуном и девочкой двинулись к выходу, мужчина заблеял — «Но девочка принадлежит господину... Принц Джо Шэнь, простите, мои слуги разочаровали вас!» Торговец зыркнул на слугу, и тот мгновенно заткнулся. «Ладно!» — Шень внезапно великодушно улыбнулся. «Но настроение пробовать сладости у меня пропало. Отправляюсь на фестиваль». Выдав это заявление, Шень многозначительно замолчал, и торговец Е тут же подсуетился и приказал выдать принцу денег. Едва они оказались за воротами, как девочка обхватила ноги Шеня. — Спасибо, спасибо вам, господин Великий Герой Светлый! Но если я вернусь... — Мы найдем, куда тебя пристроить. Шень протянул ей несколько монет. — На, беги на фестиваль и проведи там хорошо время. Затем иди в чайный дом. Девочка послушно убежала, а вся их троица отправилась к дому Юхэ, чтобы передать подвеску друзьям. Уже на месте они запустили фонарик, чтобы дать друзьям знак, что они прибыли. Вскоре в подворотне за временным домом юхе появились Сяо-до с незамедлительно узнал их в облике Байши и подошел к ним. Оба выглядели очень нервными, и сяо тут же затараторил «Мы с Юхой поедем на простой ложной колеснице, в то время как процессия с охраной повезет пустую императорскую колесницу сяодо Сяо-До хихикнул. «Я предложил этот план для его безопасности. Но есть срочная новость». «Персик бессмертия созрел», — перебила Линдзи, не уставилась на шене. «Это точно?» — резко спросил он. «Совершенно точно». Советник Син Су сообщил об этом Джао Юхе. — Где созрел? — В лагере Хон Цун. — Это совсем близко. — Это все меняет, — оглядела Дживей встревоженные лица. — Это же все меняет. — Кто заполучит персик без фактически будет править фракцией и империей. — Кто об этом знает? — перебил его Дживей. — Джао Юхе, советник, и мы. — Шень. Дживей решительно повернулась. «Ты должен отправиться туда и перехватить персик бессмертия». Она окинула его взвешивающим взглядом. «У нас мало времени. Я надеюсь, что тебе можно доверять. Забери персик и уходи оттуда». «Даже если это близко, без энергии мне добираться туда полдня», покачал головой Шень. «Молчун, тебе придется ему помочь». Безразличный к происходящему молчун поднял на нее взгляд. «Ты должен помочь Шеню добраться в лагерь Хуцун». «И оставить тебя здесь одну? Сьюха?» Шень покачал головой. «Я отказываюсь?» «Я остаюсь не одна, а с Сяодой и Линзинь. К тому же...» — джевей тут усмехнулась, вспоминая современность. «Я вонжу в него кинжал и обойдусь без получасовой речи победителя». На лице Шенни тем временем застыло упрямое выражение лица — «Затем мы отправимся к вам. Идите!» Молчун покачал головой. Его глаза осузились. джевей невольно подумала, почему она уговаривает их спасать их собственную империю, если им все равно, то ей какое дело. «Это очень важно, Молчун. Ты должен помочь. И главное...» Тут джевей слегка усмехнулась. «Не дать Шеню сбежать, если вдруг он надумает». «Нам лучше остаться», — решительно заявил Шень. «Персик не имеет значения. В пророчестве нет ничего о персике». Дживей закатила глаза. «А, пророчество! Пророчество — это очень серьезно!» — возразила Линдзинь. «Это настоящий дар темных, недоступный больше никому». Вся тройка выглядела очень серьезно. Они явно были согласны с этим заявлением. Дживей решила зайти с другого угла — «Пророчество может наставлять, но в итоге нужно думать своими мозгами», — она постучала пальцем по лбу, после чего дала подвеску пространства сяодо «Прикрепи ее к поясу Юхэ. А вы поспешите. Давайте. Будущее империи зависит от вас». Молчун молча протянул руку Шеню, но при этом долгим взглядом смотрел именно на Дживей. «И пусть звезды сияют в высоте!» — пожелал Шень удачи, и самая невообразимая парочка из их пятерки взмыла в воздух. «Звезды сияют в высоте!» — сказала им вслед живей «Что дальше?» «Идем с нами, я переменю твой облик на возничего», — сказала Линдзинь. «Одной гулять по городу опасно. Без светлого ты можешь заблудиться». «Последний кролик». Предупредил Сяодо: "Скоро личины спадут, следует поторопиться". Сборы колесницы заняли еще где-то полчаса. Джевей правила ею, Линцзинь сидела рядом, а Сяодо в облике байши находился внутри с Джаоюхе. Колесница слегка поскрипывала, направляясь в сторону подворотен в бедной части города. Размеренный звук наполнял Джевей предвкушением. Юха умрёт. Юха умрёт. Юха умрёт. Ей не терпелось оказаться на месте в тихом районе города и завершить то, что задумала ещё будучи в трудовом лагере. Смерть Юхи освободит её от чувства вины или, по крайней мере, принесёт ей удовлетворение. Когда они отъехали достаточно далеко, колесница остановилась Дживей спрыгнула с козел и услышала голос Юхэ. «Почему стоим? Байши, разберись!» Дживей кивнула линзинь и человеческий облик спал. Она взялась за ручку и распахнула дверь колесницы. «Здравствуй, Джао Юхэ!» На ее губах заиграла сладкая улыбка скорой мести. Принц растерялся лишь на мгновение. «Глупо с твоей стороны явиться сюда! Байши!» а «Удачи, госпожа месть!» — хмыкнул Сяо до и вышел из колесницы. «Слуга не слушается!» — Дживей усмехнулась. Юха недоуменно посмотрел на нее. Он явно не думал, что до его смерти осталось несколько минут. Дживей достала кинжал из-за пояса. «Ты умрешь от моей руки, но лучшая часть. Тебя найдут лицом в канаве». Юха сделал пас руками, пытаясь сбежать, и вдруг сильно удивился. — Да, тебе некуда деться, — усмехнулась Дживей. Иван Зилокин жал ему в грудь.